В новеллистическом варианте она не наделена богатырской силой, а приезжает к княжьему двору под видом жениха, сватывающегося к дочери или племяннице князя Владимира. Из испытаний, которые устраивает ей князь, Василиса выходит победительницей не при помощи силы, а хитростью. Некоторые исследователи считают, что эта былина имеет под собой историческую основу. В одной из летописей сообщается, что в 1118 году Владимир Мономах разгневался на новгородских бояр и насотского ставра и заточил его. Рыбаков пишет «Здесь налицо совпадение четырех элементов. Первое. Имя летописного ставра и былинного ставро Годиновича. Второе. Летописный соцкий соответствует былинному боярину, управителю. Третье. Оба Ставра прибыли в Киев из Новгорода, четвертая — оба боярина ставро заточены в Киеве князем Владимиром в погребе. В 1960 году на стене Софийского собора в Киеве была обнаружена процарапанная надпись «Господи, помози рабу своему, Ставрови, недостойному рабу твоему», сделанную почерком XI-XII веков. Рыбаков полагает, что это автограф боярина, послужившего прообразом блинного Ставра Годиновича, и отмечает, что Ставр был вполне грамотен и обладал красивым, выработанным почерком с налетом книжности. Основание Киева Археологические раскопки, проводившиеся на территории Киева в XIX-XX веках, показали, что уже во втором веке нашей эры Там существовали три поселения, впоследствии слившие слившиеся воедино. В летописях, составленных в XII веке, приводится рассказ о легендарных основателях Киева. Рассказ этот очень короток. И были три брата. Один по имени Кий, другой Щек и третий Хорив. А сестра и была Лыбить. Сидел Кий на горе, где нынче подъем Боричев, А Щек сидел на горе, которая нынче зовется Щековица, а Хариф на Третьей горе, которая называется по нему Хоревицей. И построили городок во имя старшего своего брата и назвали его Киев. Младшие братья и сестра, по мнению большинства исследователей, являются чисто легендарными персонажами, вымышленными для того, чтобы объяснить название холмов Щековица и Хоревица и реки Лыбидь. Старший же брат Кии, вероятно, является личностью исторической. Академик Рыбаков пишет. Ярко выраженная, притяжательная формы названия города Киева, город Кия, Киев-город, заставляет допустить существование человека по имени Кий, владевшего этим городом или построившим его. Рассказ об основании Киева повторяется почти без изменений в двух летописях. Киевской, известный под названием «Повесть временных лет», и Новгородской. Разница лишь в датировке. Киевский летописец Нестер относит время основания города к VII веку, а новгородский – к IX веку. Киев и Новгород издавна соперничали между собой. Поэтому новгородский летописец указывает более позднюю дату, не желая признавать, что Киев древнее Новгорода. Кроме того, он не признает Кия князем, а, ссылаясь на народную молву, называет его лодочником, державшим перевоз через Днепр. Нестор вступает в полемику с новгородским летописцем и в свою летопись включает дополнительное разъяснение. Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был перевозчиком. Был где тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, оттого и говорили «на перевоз на Киев». Однако, если бы Кий был перевозчиком, то не ходил бы к царь А между тем, Кий этот княжил в роде своем, и ходил он к царю. Не знаем только, к какому царю, но только знаем, что великие почести воздал ему тот царь. В этом разъяснении Нестор сообщает новые очень важные сведения. Царь-градом тогда на Руси называли столицу Византии, Константинополь, а царем византийского императора. Значит, Кий посетил Византию и был с почетом принят императором. Рыбаков, сопоставив эти сведения с другими летописными данными, выдвинул убедительную гипотезу о времени, к которому относится деятельность Кия. Рыбаков пишет.